Глава 21. Два свидания, не три. Моргнув, я сбросила кончиком пальца со щеки невесть, откуда взявшуюся влагу. Что за внезапное размягчение? Соберись, наследница. Прошлого не вернуть, а будущее создается нашими руками. Я кивнула появившейся в дверях Кейси, посмотрела на сестер. Те спешно накидывали вуали. Выпрямлялись за считанные секунды, превращаясь из обычных домашних девушек в прекрасных джунгарок. Движения изящных кистей приобрели завораживающую плавность. Даже поворот головы, получался неторопливо горделивым. Хм, ну и что там нужно веконту, не свет не заря? Прижав книгу под мышкой, я первая шагнула из комнаты в гостиную, осторожно обходя катки с цветами. Озра! и остановилась потому что, кроме стоящего у входа доскогаша, в дверь протискивался полнотелый, недовольно пыхтящий лорд Беранже. Иванка, спешившая сообщить о новом госте, под моим взглядом замерла, сбившись на шаги, и отступила к стене. Проклятие! Я отступила, пропуская вперед Анифу. — Пожалуйста, пожалуйста, во имя Ракхата, только бы она не подвела! — Приветствую, Виконт! — тонким голоском пискнула младшая. Игра в наследницу давалась ей непросто, но сестренка не подвела. И вас тоже, ваше сиятельство, чем обязаны столь внезапному утреннему визиту? Краем глаза я видела, как подрагивают ее ресницы, но все это можно было списать на обычное недоумение из-за неуместно раннего появления гостей. Принц! начал Озра. я одновременно с ним заговорил Беранже, и оба замолчали. Королевский распорядитель поджал губы, смирил взглядом белокурого красавчика Когаша и явно сделал какие-то собственные выводы. «Счастлив лицезреть вас, вздравливая Рефельга!» Медоточиво сказал он, медленно склоняя голову в приветственном жесте. «Впервые вижу столько рубинских роз в одном месте, Виконт. А вы, похоже, серьезно настроены, или это не вы?» В любом случае, прошу перенести ваш визит на более позднее время, потому что у меня к очаровательным леди Хельвин серьезный разговор, не терпящий отлагательств. К моему изумлению, обычно деликатный и в чем-то даже опасливый озра не отступил. Неравно тряхнув тщательно завитыми локонами, он ответил не громко, но твердо, «Сожалею, ваше сиятельство, но я здесь не от своего имени». И мой твердо наказал вручить прекрасным мэрам послание, а затем немедленно вернуться к ним с докладом. Прошу вас позволить мне эту малость. Она займет немного времени, и я тут же покину покои. Пару мгновений они стояли, пересекаясь взглядами. Полненькая фигура распорядителя вдруг обрела статность, в воздухе потянула холодком. Озеро вздрогнул и склонил голову. Его плечи опали. Всем видом он показывал слабость, но при этом не отступал ни на шаг. Я могла бы попробовать снизить витающее в воздухе напряжение ласковыми словами для обоих, с последующим разведением стороны, но Анифа подавленно молчала, а значит и мне приходилось безмолвно плыть по течению. Опасность. Мышцы заныли, пытаясь разбудить уставшие искры. Неосознанно я выставила вперед ногу и плечо в готовности прикрывать сестер. Но Беранже вдруг рассмеялся, и с каждым тактом надтреснутого возрастного смеха в комнате становилось теплее. «Ох уж эти горячие молодые головы!» — сказал он добродушно, улыбаясь. «Его высочество, конечно, может рассчитывать на мое участие. Тем более вы, Виконт, пришли первым и собираетесь всего лишь передать письма, а я тут с долгими посиделками». Вручайте записки чего там. А пока суть до да дела, меня, надеюсь, пригласят перекусить. А то я девушек за завтраками и ужинами не вижу. Так вот здесь по-стариковски на такую красоту полюбуюсь. Хм. Еще минуту назад у меня была четкая уверенность, что этот старик легко согнет всех присутствующих в заковыристый крендель. Но сейчас он неуклюже топал к столу, опекаемый горничными, и подчеркнуто шарком. Насколько я помню из откровений Скалы о своей жизни, мальчишкой он поступил на учебу в родовую боевую школу Биранже, Да и мой приятель Пушка, выходец из этой семьи, показывал неординарные таланты в схватке. Так что я буду последняя, кто поверит, вот этой демонстрации немощи. Леди Хельвин. Озер склонился перед Анихой, Говорил он торопливо, явно стремясь завершить свою миссию и поскорее сбежать. «Его Величество принц Людвиг имел честь получить от вашей матушки разрешение на свидание и готов встретиться сегодня же днем. Вот список предложений на надык, из которого вы должны выбрать все, что при Не знаю, как сестры, а я с трудом удержалась, чтобы не округлить глаза. Я, конечно, долго спала, и за окном было уже не рассветное утро, но все равно активность Людвига в принятии решений удивляла. А вот молниеносный ответ мачехи был ожидаем. Кто-кто, а она медлить не будет. И Озра развернулся ко мне, склоняясь в повторном церемонном поклоне. Лера Хельвин, вас также приглашают на официальное свидание. Сегодня вечером, после ужина. Биранже, который все это время с благостным видом слушал Озру, развернулся вместе со стулом, проскрипев его ножками по полу. «Два свидания?» – неверяще переспросила Анифа. «А не три?» – с любопытством осведомилась Милен. Небесный векон, поищите, может быть, еще одно послание есть для меня. Мне тоже надык нужен». «Предлагаю сходить всем вместе и оторвать этому козлу кинжал любви. Трижды рявкнула в моей голове пра. Получается, что Людвиг дважды пригласил меня на свидание?» Причем первый раз с серьезными намерениями, а вот во второй, скорее всего, в расчете на дурное. Нужен ли мне муж, который готов открыто выказывать знаки внимания любовницам? Пусть даже это опять я. боги, голова кругом. Я пересеклась взглядом с церемонинистром и уточнила. А это нормально? Беранже пожевал губами, явно подбирая слова, а затем очень осторожно произнес. Мне трудно оценить, насколько данное предложение уважительно для северных традиций. Но в Мерии принц может пригласить на встречу любое количество девушек, хоть по 10 в день. Отказать юная Лера может в двух случаях. Во время тяжелой болезни или, если у нее нет знакомой солидной Матроны, для сопровождения. Данная особа должна присутствовать на любом официальном свидании, хотя традиция эта старая и далеко не все ее соблюдают. Как бы то ни было, вы должны понимать, что в случае отказа рискуете вызвать неудовольствие монаршей семьи. Надеюсь, добрый викон доскогаш не передаст принцу ироничный вопрос насчет третьего свидания, а я со своей стороны очень прошу не принимать двойное приглашение как оскорбление, и не действовать в сердцах. — Ни в мыслях не было, — пробормотала Анифа, сосредоточенно изучая лист со списком подарков. — Просто спросили, не ли ошибки, мало ли, как у вас принято. Мы все равно потом ничего не отдадим. Распорядитель расплылся в понимающей улыбке. — О, тогда все в порядке. Мне на мгновение показалось, что вы обескуражены. Ох уж эти вечные ценности в любые времена. Все девушки мечтают о принцах. Я повернулась к козре, который все это время сохранял серьезность, даже с некоторым налетом мрачности. Он смотрел то на меня, то на Биранже, явно желая что-то добавить, но не решаясь. Я вспомнила, как после турнира со мной также хотел поговорить Пушка, как оглядывался и нервничал, уходя вслед за наставником. А потом оказалось, что он пытался предупредить меня о палаче. Возможно, викон тоже узнал о нездоровом интересе ко мне Рамона Балинштока, но не хочет говорить при графе. Нужно было намекнуть ему: "Увидимся позже и поговорим". Но я пребывала в таком недоумении от наглости его высочества, что пропустила подходящий момент. А Озра не стал задерживаться, тряхнул белокурой головой. Выдал какую-то руладу о счастье, в котором будет пребывать Людвиг, узнав о нашем благосклонном согласии, и поспешно ретировался. «Предлагаю выказать максимальное уважение принцу и его финансовой состоятельности». Деловито произнесла Анифа, все это время увлеченно читавшая список. Уход Виконта она отметила рассеянным кивком и почти не отвлекаясь. Младшая у нас всегда обретала уверенность, когда речь заходила только о цифрах. «То есть берем все, берем. Ты видела десятый пункт?» Теперь вытащить сестер из послания принца еще долго не получится. Я повернулась к заинтересованно наблюдавшему за нами Беранже. «Придется брать его на себя». Улыбка получилась сразу. Все же последние недели меня закалили. «Простите нас, ваше сиятельство!» пропела я, подсаживаясь за стол и заставляя собеседника развернуться в мою сторону. Первые свидания в жизни девушек — это так волнующе. Мы несколько растеряны от радости. Сейчас сестры справятся с переживаниями и присоединятся к нам. Я так и понял, — закивал граф. Можно узнать, о чем вы хотели с нами поговорить? Мирис и Анифой в это время упархнули на диванчик. Младшая достала свою записную книжку и что-то сосредоточенно туда записывала. А средняя ей в полголоса диктовала. Обе совершенно не были похожи на ошеломленных. Но мало ли, как мы, Хельвины, переживаем личный шок. Я дождалась, пока Кейси разместит поднос с десертами, присланными из посольства. Отпустила ее взглядом и лично налила гостю чашечку кайши, придерживая заварочный кувшинчик двумя руками. С максимальным уважением. Небольшая порция этого драгоценного напитка бодрит и придает ясности разуму что с утра будет не лишним. А если перед тем, как выпить, не торопиться, а неспешно всмотреться в темную зеркальную гладь, вдыхая горячий дымок, то и настроение можно улучшить. Сама я долгими медитациями над напитком не увлекаюсь, но давно заметила, что гости под кайшу легче откровенничают. «У вас еще осталась такая резкость? удивился Беранже, постучав пальцем по чашке. Говорят, ее в городе практически не найдешь, а та, что чудом обнаруживается, вся мгновенно уходит за золотые. Все самое лучшее для дорогого гостя, польстила я. Приправа из комплиментов никогда не бывает лишней в светском разговоре, и при этом ничего не стоит в цене. Беранже кивнул, сделал глоток и довольно сощурился. Идеально заварено. Если бы знал, что к вам так приятно ходить в гости, пришел бы намного раньше. Я хотела позвать сестер, но он отрицательно покачал головой. Нет, нет, посидим потом вдвоем. Прежде всего я заглянул, чтобы обсудить кое-что с тобой наедине, юная Лэра. Со мной? Ты удивлена? Не знаю, чем моя скромная персона могла заинтересовать сиятельного лорда. Он иронично хмыкнул, качнув толстыми щеками но, обнаружив мое искреннее недоумение, вдруг наклонился вперед в цепкий взгляд. Ты знаешь, что, по мнению светских кавалеров, вошла в десяток признанных красавиц двора? Я? Чтобы смягчить мгновенно пересохшее горло, я хлебнула побольше кайше, в итоге обожглась и едва не закашлялась. Пришлось срочно брать себя в руки и аккуратно отставлять чашку. Ты, девочка, твоя внешность уникальна. Движение удивительно красиво, а такой необычный цвет волос я вижу впервые в жизни. Похоже, искусству лести мне предстоит еще учиться и учиться. Я пробормотала в ответ что-то вроде «Вы так добры!» и пододвинула поближе к нему тарелку с печеньем. Записные лавиласы сворачивают головы, когда смотрят тебе вслед. Беранжа не собирался останавливаться. И я до сих пор считаю что его величество рано или поздно присмотрится к тебе повнимательнее. Он наклонился ближе и вдруг накрыл пухлой ладонью мою руку. Неудивительно, что у такой красивой Рэры появились враги. В королевский суд подано заявление, дескать, ты пользуешься знаниями джунгавских трав не только, чтобы сделать свою кожу нежной и гладкой. Феерический бред! Возмутилась я, пытаясь мягко освободить руку. Если вы более детально расскажете мне об обвинениях, я уверенно развею их тут же фактами. И с кожей своей я тоже ничего не делаю. Как церемоний министр, я могу сделать так, что эти обвинения вообще не получат хода. Годами будут ждать своей очереди на рассмотрение. От тебя требуется взамен лишь одно. Слушаю. Оставь в покое моего племянника. Я моргнула, решив в первую секунду, что ошиблась, и неверно его расслышала. — Вы про Пушку? — недоуменно переспросила я. — Да, про Патрика Персиваля Беранжа-младшего. Мальчик и так много пережил в своей жизни. И теперь, когда я приложил столько усилий, чтобы удачно устроить его при дворе, появляется слишком красивая девушка, которая в первые же минуты знакомства носит его на руках а он такой впечатлительный, нервный молодой лэр, который может пострадать от гнева принца Людвига или вашего наставника Форсмота. Зачем девушке, которая купается во внимании таких блистательных кавалеров, еще какой-то мальчишка? Его состояние, кстати, еще не унаследовано. Оно полностью под опекой. Так что идеальной партией Персиваля не назвать. Персиваль. Персик. Ну да, тут он так категорично не хотел называть мне свое имя. Зато он идеальный друг, твердо сказала я, и продолжила, глядя прямо в маленькие заплывшие глаза вельможи. Вынуждена отказать вам сразу, Лэр Беранже. Я не торгую друзьями, Лидия. Прав в моей голове повысила голос. Повежливее с гостем. Мне он тоже не нравится, но если граф оскорбится и уйдет. Ты получишь врага. Мягче, девочка моя, учись отказывать мягче. Этот гость пару дней назад пытался свести меня с женатым королем, а сейчас шантажирует королевским судом и считает, что я соблазняю его племянника. Как же хочется рак от его Дерит прямо сказать такому человеку, что он подлец. Но про права так делать нельзя. «Еще кайше?» — осведомилась я. «Не понял». Граф прищурился. «Возможно, я ослышался. Или...» «Вы гордитесь собственной фамилией», — решилась я, пытаясь не отвлекаться на остерегающий в пра. «Вы занимаете одно из самых почетных мест при дворе», вознеся семью Беранжи на самый пик и мерзкого небосклона. Лорд Форсмот рассказывал, что ребенком поступил в одну из лучших клановых школ, куда есть доступ даже для обнищавших детей. И во главе ее тоже Беранже. Мой отец. Кивнул вельможа. Сейчас вы хотите устроить будущность юному отпрыску вашей фамилии и готовы договариваться с кем угодно ради него. Я могу сделать только один вывод. Для вас слово Беранже не просто привычное имя. Вы им гордитесь. Вы чувствуете ответственность за всех Беранже. Вы готовы защищать их. Граф откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Теперь он не прерывал меня, внимательно слушая. А я Хельвин, упрямится Хельвин, у которой отец отдал жизнь, чтобы сохранить осколки гордости семьи, у которой сестры воспитаны в южных традициях, и в данном случае, неважно, старше они меня или младше, они плохо знают и мерзкие обычаи, и нуждаются в моей защите. «Для меня хельвины — не пустой звук, как для вас — Беранже. Как вы думаете, я, тщательно оберегающее родовое имя, опущусь до предательства друга, а пушка для меня — друг, соратник, которому я доверяла жизнь?» «Прошу понять меня правильно!» После небольшой, но тяжелой паузы сказал лорд Реджинальд Беранже. «Но все, что ты говоришь, девочка, несколько не стыкуется вот с этим» и он обвел пальцем утопающую в цветах гостиную. Я вздохнула. Люди часто ошибаются, пытаясь судить нас по внешности. Понятия не имею, от кого цветы, но для меня они ничего не значат. А свидание с принцем? Или есть романтические заблуждения, что бастарду предложить что-то приличное? Возможно, свидание — это хорошая возможность спокойно поговорить с его высочеством, и без лишних свидетелей объяснить, как я отношусь к легкомысленным кавалерам». Граф хмыкнул, побарабанил пальцами по жилетным пуговицам. «Гордая юная лера, боюсь спросить, значит ли это, что в турнире ты не собираешься проигрывать?» «Я собираюсь выиграть турнир учеников и взять первый приз». Вельможа задумался. Его губы едва заметно шевелились словно он что-то проговаривал про себя. Я поймала себя на том, что сижу, идеально выпрямленная, с гордо поднятым подбородком, и при этом учтиво пододвигаю, ближе к графу, тарелочку с печеньем. — Что ж, — сказал наконец он, — я не против вашего общения с племянником, но не радуйтесь этому раньше времени, упрямая Лера. Он издал смешок, похожий на фырканье. Так вышло что отец Персиваля пошел против семьи, крайне неудачно женился и был изгнан. И хотя мальчик, рожден в законном браке, его мать, наемница, оказалась не лучшим воспитателем. Увы, есть доля хуже, чем родиться бастатом. Это доля быть аристократом, но не уметь им выглядеть. Моего племянника двор не любит, обращается с ним как с дворняжкой. Мужчина глубоко вздохнул явно сдерживаясь. Это оскорбляет всех, Геранже. Поэтому я и выступил против вашей дружбы, опасаясь укоренения дурных привычек. Он аккуратно промокнул губы салфеткой и поднялся. Что ж, я умею доверять чужой гордости. Можешь считать, что я поменял свою точку зрения и разрешаю общаться. Думаю, ваше товарищество пойдет ему на пользу. А чтобы ничего не отвлекало от тренировок, королевский суд в ближайшее время не состоится. У бумажных заявлений есть такая беспокойная особенность — они легко теряются. Ищешь их, ищешь, и не находишь. Но... Он посмотрел на меня сверху вниз. На пальцах негромко и угрожающе звякнули кольца. Если весь этот разговор был обманом, если мой племянник влюбится, и из-за ревности поссорится с принцем. Я поднялась, тоже отвечая ему прямым взглядом. — Из покровителя и помощника, девочка, я стану твоим кошмаром. — Ханни! — с дивана поднялись обеспокоенные сестры, почувствовали зазвеневшее в комнате напряжение. — Все хорошо! — я улыбнулась. — Мы с его сиятельством пришли к общему мнению. Граф разрешает нам общаться со своим замечательным племянником. О, он будет ходить к нам в гости, обрадовалась Мириам. Не только. Церемоний снова выглядел благожелательно и добродушно. Вам, как и ему, пора посещать ежедневные занятия для отпрысков благородных семейств. Насколько я знаю, вы так и не выбрали обязательные для себя уроки. Я понимаю, что хочется выбрать все и трудно отдать предпочтение чему-то конкретному. В итоге вы растерялись. Поэтому я взял на себя смелость записать вас самостоятельно. Он достал из-за обшлага свернутый трубочкой лист. Вот здесь ваше расписание. Можете благодарить. К этому времени Анифа сообразила, что должна изображать хозяйку. Закружила вокруг, защебетала что-то о добром сердце Беранже, и что Хельвины необычайно рады и будут посещать выбранные им классы. Мы с Мирьем согласно кивали тоже благодарили и изображали полное согласие с мнением Аниты. Вся наша компания медленно двигалась при этом к двери. Хаоса добавляли кланяющиеся горничные и ведра с цветами, возникающие в самых внезапных местах. Когда за графом закрылась дверь, я плюхнулась на стул и обреченно застонала. А по мне так все отлично прошло, — сказала Миря. — Нас все больше ценят. Смотри, какой надык прислали. Похоже, сестры понемногу вживались в роль капризных красавиц, воспринимая все происходящее как веселую игру, и, в отличие от меня, с каждым днем все меньше нервничали. Я покачала головой. Пока мы еще можем сказать, что все вокруг ошиблись, перепутав наследницу. Но как я приду на два свидания с принцем? Тем более, что я не могу показать ему лицо, как Лидия. Кажется, мы влипли. — Подожди, — забеспокоилась Анифа. Как это не можем? Все ты можешь. Изуродуем тебя посильнее. Прощей страшных наставим. Показывайся сколько угодно. Ты список подарков, видела? И золото есть, и украшения, и ковры. Вон, смотри, даже мебель предлагает. Снимешь на секундочку валь, перекосишь лицо пострашнее, и денежки наши. Я породила монстра, обреченно застонала я. Не надо меня уродовать. Во-первых, я не могу лгать напрямую. А во-вторых,.. Я не ловка в маскировке. Меня узнают, и выйдет грандиозный скандал. Ханечка, ну ты же умная, придумай что-нибудь. Обязательно надо на свидание пойти. А вдруг у тебя получится? И не надо никого обманывать. Ты просто появись, и все. Вдруг Людвиг и не захочет на тебя смотреть? Вдруг ему просто так захочется тебе подарки отдать? Зыркни на него, ну как ты умеешь? И он сразу смотреть на тебя передумает. Они обступили меня с двух сторон. И заголосили одновременно, так что пришлось закрыть уши ладонями. — Ладно, ладно, я ничего не обещаю, но попробую. Отказать его высочеству все равно не получится. Хоть одна сестра, но должна прийти навстречу. Так что жди меня, прекрасный принц.